В это время Агустин с тревогой наблюдал, как Франциско старается привлечь внимание посетителей к таинственному содержимому ларя. Неужели ты надумал? смятение пролепетал он. Теда это удивляет, насмешливо спросил Франциско. А кто прибегал ко мне в Эрмиту и вопил во всю глотку прокис, заплесневел, прогнил? Кту полу, твой Дон Гаспар был только сосном. Теперь же он сидит в подземелье, закованный без воздуха и без света. Ты рехнулся, Франчо, пожалей хоть нас. Не доставляй такой радости инквизиции, — взмолился Агустин. — Мы отпечатаем триста экземпляров, — повелительно сказал Гойя. — Кстати, среди моих друзей найдутся и такие, которые скажут, что это правильно, что иначе нельзя поступить. Некие Кентана, например... «Так я и знал», — простонал Агустин, — «тебе ударил в голову Фимиам, которым Кентана обкурил тебя в этой дурацкой оде о твоем бессмертии! Чихать я хотел на бессмертие!» — спокойно возразил Гойя. «Врешь, подло, врешь!» — вскипел Агустин. «Перестань брониться!» — «С той же небывалой сдержанностью!» — продолжал Гойя. Сперва ты по малейшему поводу требуешь, чтобы я своим искусством служил политике, а теперь велишь мне молчать, когда Дона того и гляди, замучают до смерти. Все вы, политики проектисты проектиисты, одним миром мазаны, ученые умствуют, храбрые действуют». Выпустить сейчас капричус из ларя. Чистое безумие, — не унимался Агустин. Время военное. У инквизиции развязаны руки. Образумься, Франциско. Отце-убийца скорее избежит тюрьмы, чем человек, который публикует в наше время такие рисунки. Это все равно, что покончить с собой. Не смей так говорить, — закричал Гоя. Я испанец, а испанцы не кончают с собой. И все-таки это самоубийство — настаивал Агустин. — Ты это сам понимаешь, и собираешься это сделать не из соображений порядочности и политики. С тех пор, как той женщины не стало, все для тебя потускнело. Вот ты и хочешь положить краски погуще, выкинув такую отчаянную штуку. Все дело в этом. Она одна всему причиной. Даже после смерти она накличет на тебя беду. Не на шутку рассердился Гоя. — Цыц! — — Заткнись, собака! — закричал он. — Поль боишься помогать мне, то другого я найду. — Найди, попробуй, кто к тебе пойдет! — воскликнул Агустин. — Лишь я, безумец, душ твою терплю! И быстро вышел, и хотя Франциска услыхать не мог, со всей усилой хлопнул дверью. Поборов робость, Агустин кинулся к Усии. Ей одной удалось в свое время отговорить Франциску от безумной затеи обнародовать капричес. Агустин пожаловался ей, что сеньор де Гойя должно быть под влиянием последнего огорчения. Все-таки решил отпечатать и опубликовать афорты. — Ради бога, сеньора, не допустите его до гибели, — умолял Агустин, — ведь он гордость Испании. Пока Агустин изливался так бессвязно и растерянно, Лусия пытливо вглядывалась в его лицо. Она понимала, что в нем происходит. Он любил ее и все-таки винил в душе за то, что она погубила его друзей, Аббата, Нигеля и, в первую очередь, Хавильянаса. Надо полагать, нелегко ему было просить именно ее. — Вы верный друг, Дон Агустин, я сделаю все, что в моих силах, — сказала она. Лусия догадывалась. Почему Франциско все-таки решил обнародовать капричес? Чтобы встряхнуться и заполнить пустоту, которую оставила его утрата, ему нужен был азарт крупной и игры. С другой стороны, как истый арагонский крестьянин, привыкший сочетать смелость с осторожностью, он, отправляясь на опасное приключение, не откажется от протянутого ему надежного оружия. Она видела возможность оградить его от инквизиции, но замысел ее требовал подготовки. Значит, прежде всего, нужно удержать Франсиско от чрезмерной торопливости. Лусия отправилась к нему. — Вы, разумеется, понимаете, как опасно ваше намерение? — сказала она. — Понимаю.